Глава шестая. Валентину Алексеевну хоронили в закрытом гробу. Закрытым гробом долго не напрощаешься, поэтому в морг никого не звали. Сразу на кладбище, где и отпели в церкви. День был и бесцветен. Священник в белом облачении рослый, в грязных сапогах отслужил литию над могилой. Сам возглашал, сам себе подпевал, без запинки, подгоняемый каким-то внутренним наступательным ритмом. Слова молитвы то резко выскакивали, то тонули в мурлыканье. Он позвякивал кадилом, и напевный голос проносился над всеми сквозь всех, как дым ладана на ветерке, то густея, то рассеиваясь. Лена тихо плакала, Виктор изредка кряхтел, Таня смотрел по сторонам, превращаясь во все, что видит. Валентинина дочь Света была влажной от слез, мягколицей с завитыми светлыми волосами. Округлые руки торчали из черного платья и зябли, покрытые мелкими пупырышками. Ее муж Игорь, низкий лоб, покатые плечи, выглядел сурово, взявшим обед молчания. Плакали и шептали, словно бы слипшись, несколько подружек и соседок покойной. Поодаль от всех торчала девица в белой куртке с накинутым на голову капюшоном. «Из секты!» — шепнул кто-то. Она читала брошюру в разноцветной обложке, близко поднеся к лицу и шевеля губами. Таня была на похоронах второй раз в жизни. Закрытость гроба смягчала для нее смерть бабы Вали, как будто в гробу пусто. Поехали на поминки в старинный дом в чистый переулок. Валентина жила в отдельной двухкомнатной, но решили поминать, где просторней, по соседству, на большой коммунальной кухне. Перед поминками зашли в Валентинину квартиру. Трюмо, шкаф, этажерка, фарфоровые статуэтки, настенный ковер. Виктору казалось, что все должно было померкнуть, измениться. Столько тепла и внимания старуха вкладывала в окружавшие ее вещи. Но эти вещи-предатели выглядели, как ни в чем не бывало. На коммунальной кухне были сдвинуты три стола. На подоконнике стояли молодой красивый фотопортрет и рюмка под черным хлебом. Здесь были жильцы всех комнат, и даже женщина в халате и с мокрыми волосами слонялась из коридора на кухню обратно, прижимая к себе спящего грудничка. «А с кем малышню оставили?» – спросила Лена. «С подругой Светиной», – ответила Игорь. «У них были мальчик и девочка пяти и семи лет». «Бабушку любят», — всхлипнула Света. «Как я им объясню теперь, куда бабушка делась?» Слезы прокатились по ее щекам. Приехал Валентинин друг детства, старик из Ходькова. Сел рядом с Таней ухватил ее пальцами выше локтя. Слегка, но цепко. Щепок означал страх и близость смерти. Таня почувствовала, это ее точно сковала. Старик шевелил проволочными бровями, спрашивал у Брянцевых про козу. Не слышал, спрашивал опять, сказал, что козленка Гаврилу разорвали собаки. Трудно везде поспеть, жена все лежит, да и я уже не тот. И продолжал держать в щепоте кусочек Тани, кажется, сам о том позабыв. Таня отдернулась, принимая миску с салатом и пересела. Наконец, стали поминать. Света встала первой. Мама всегда говорила, доживу до ста лет. И я думаю, она бы дожила до ста, если б не катастрофа. Сколько она опасностей видела. В войну на работе ночью сидит, на машинке стучит. За окном сирена воет. Она думает, нет, надо допечатать дело. Дело. Вовремя были. Допечатала, бежит по улице к метро, а кругом все гудит, гремит. Потом бомба рядом в дом попала, и камень в спину отлетел. С такой силой, что на лицо упала на мостовую. Говорила, ударил бы в висок, точно бы убил. И еще один случай. Она уж не молодой была, за пятьдесят. К нам в гости приехал на мой день рождения. Шла обратно через парк. Ну, у нас возле речного вокзала. И там на нее в темноте какой-то маньяк напал. Повалил снег, это весна ранняя, так мать даром, что добрый его зубами. Хвать! «И куда она его?» – задорно спросил Виктор по дороге с кладбища, успевший хлебнуть. «Помолчи», – одернула его Лена, – «не в цирке». «А чего?» – растерянный нагло отозвался он. «Не, а чего? Я ж про что? Молодцом была». За нос его гада тяпнула, разъяснила Света. «У Валентины зубы были хорошие», — поддержала одна из подруг. «Не то, что мои гнилушки». «Ну и ладно, давайте помянем», — сказала Игорь. «Погоди», — одернула Света. «К чему все это говорю?» «А к тому, что не знаем мы своего часа. Такую мама жизнь протянула и все для чего?» «Для чего?» — голос ее попыл. Чтобы сгореть, да?» Она со свистом втянула воздух. «Чтобы нас вырастить», — подхватила Лена. «И людям радость дарить». Как я обо всем узнала, Света выпила рюмку, но по-прежнему стояла над столом. Поздно было, ближе к ночи, Августа звонит. Она показала на старуху с массивной челюстью и седыми буклями. «Ты звонила? Та сдержанно кивнула. Вот, Света перевела дух, Августа звонит. Не приехала, говорит мать твоя, на наше богомолье. Ждали, но не приехала, и дома нет ее. И вот я как была в ночной рубахе, стала в милицию звонить из милиции в скорую, скорой в морг. Игорь, она похлопала мужу по шее, выходит в трусах, извиняюсь, и спать зовет. А я ему, одевайся в морг, поедем. Ох, и ноченька это была. Голос Светы дрогнул. Когда опознание проводили, я до последнего поверить не могла. Не мама, нет и все. Паспорт ее, пускай обгорел, а саму не узнаю. Часы показывают плащ, цепочку с рыбкой. Вижу, как в тумане, думаю, чужие это вещи. А Игорь говорит, да, узнаем, и скорее меня на выход повел. И говорит, цепочки такие они все там носят, у них там, в секте. Света села и сразу вся как-то расползлась. Секты нас называют те, кому Бог не открылся», возразила старуха с достоинством. «Мы, церковь», и, переждав мгновение, добавила, «белое братство». «Была от вас одна на кладбище», сказала Лена, «книжечку все читала». Сестра Ольга, старуха напряженной, прямо держала голову, как воин, приготовившийся к обороне. «А я помню, как мы втроем отдыхали», — подала Лена жизнеутверждающий голос. «Помнишь, Свет, рядом с пляжем железная дорога. Лежим, загораем и вдруг слышим гудки поезда и крики дикие. Это грузины нашу Валю увидели. Кричат е, машут и пальцами показывают. Она молода еще, стройная, белая, волосы золотые. Лучше нас, скажи, Свет». «А почему вы это, Белое Братство?» — повернулся Виктор к Августе. «Откуда такое название?» Та в ответ повернулась к нему. «Этот цвет Чистоты!» «Я... Я...» Света опять встала, школьной тетрадкой обмахивая краснеющее лицо. «Ее стихи нашла. Последние. Она всем нам обычно стихи дарила. По праздникам. А здесь как будто мы ей пишем. Сама себе писала от нас». «А от меня?» спросил Виктор. «А ты обойдешься». Света заулыбалась, сквозь слезы замахнулась на него тетрадкой. «Она тут пишет, что мы ее любим, всегда в гости ждем. Она... Она и от внучков написала». Тетя Света мое прочтите, вырвалась у Тани. Твое, сейчас, Света перевернула несколько страниц. Ага, вот, бабушки от Тани. Бабушка Валечка, как я скучаю. Опять приезжай к нам на сорок третий. Там угощу я вареньем и чаем, перед этим на станции встретив. Помню, как ты меня в детстве хвалила, когда ты раньше гостила в тот раз. И я вареньем тебя угостила, которое мама сварила для нас. Помнишь, сказала Лена дочери, тебе лет пять было, мы недавно переехали. «Бабушка чай пила в гостиной, а ты вдруг с кухни несешь банку варенья. Из терновника я делала. Протягиваешь ей. На. Забыла?» «Забыла она, естественно», — ответил за дочку Виктора, перегнувшись через стол, спросил. «Ну так чего ваши докладывают? Скоро конец света?» Осенью глаза у Августа засветились поощрительным интересом. «Осенью кончится эра рыб. Старый мир погибнет в языках огня». Она немного коверкала каждое слово и одновременно произносила с дикторской самовлюбленной четкостью. «Осенью?» – уважительно переспросил Виктор. «Осень? Лет через восемь?» – Игорь ухмыльнулся. «А ведь, получается, эта секта бабушку сгубила. Сидела бы дома, мы здесь бы сейчас не сидели». «Она же ни во что такое не верила, мамульчик моя!» – заголосила Света. «Она за вами туда пошла?» «За вами, да, Августа Густавовна? Вдвоем, мол, веселей. У вас же там поют. Любопытная ко всему новому была. Она верила, — гордо сказала Августа. Да ну, конечно, верила она, — возмутились старухи. Может, вы верили, — затараторила Лена. Главный активист квартиры 28, старшая по подъезду. Строгой вы были, заставляли на «вы» называть вас. Большого себе мнения. Как, Ленин, висит еще? портретом к кроватью? Или кто другой теперь? Другая, — протянула одна из старух. Да, точно, — оживился Виктор. Как вашу главную звать, все забываю. Мария Деви Христос Юсмолас? Отчеканила Августа, вероятно, решив пропустить остальное мимо ушей. «Весь район обклеила», — заквахтала старуха в зеленой косынке, делавшей ее похожей на лягушку. И Валю принуждала клеить листовки ихние. Валь не ходила, отнекивалась, а я сказал, идти еще ноги топтать. «Это не листовки, а христовочки», — быстро сказала Августа. «Да что район, город залепили», — вдруг взвился Игорь. «Деваться некуда, повсюду баба в челме». Недавно иду возле Министерства обороны, а там на ворот она присобачна, рядом с красной звездой. Баба в челме и руку держит, как поп. Солдату ворот караулит. Я ему показываю на нее, ну, на листовку и на бабу эту. Сорви ты нахрен. А он в ответ. А мне какое дело? А у самого глаза сектантские. «Зачем человека заели?» Сказал Виктор. «Вот я вам, Августа, завидую, если честно. Всем надо во что-нибудь верить. Без веры как?» «Надо было!» – парировал Игорь, нажимая на второе слово. «Надо было верить!» «Маразм!» – выплюнул он. «Не могут без собраний. Найдут, чей портрет нести, о ком песни петь. Страна!» «А ты что, не страна?» – спросил Виктор тихо. «Игорек, у нас умница!» – заговорила Света, словно бы находя утешение. «В Японию ездил, машины взял. Время такое, только богатеть!» «Ты нас, мать, не рекламируй!» Игорь притворно сморщился поверх довольной улыбки. Я просто не зеваю. Денег-то везде навалом. Там купи, тут продай. Сплошной бартер. Чего проще? Вот мужик. Деньги у него под боком? Нет. Он будет синячить. Завод закрылся – синячит. На жизнь жалуются. Да переедь ты в другой город, сними хату, вкалывай. Хоть за баранку сядь и бомби – тоже хлеб. Нет – ноют, а на бухло всегда найдут. Я понимаю, старым трудно, но у нас-то возможностей полно. Сколько пацанов на Мерсах гоняют, а вчера гоняли мяч во дворе – Главное, чтобы своя голова на плечах. А совки всему верят. стадом идут. В разные, он погрозил Августе, секты. Кто не примет нас или зло нам причинит? У той внутренним смешком затряслись губы и щеки. Что? То. Раз начала договаривай. Напугала ежа голой жопой. Ну, ну чего ты, а? И Он смотрел дерзко и зорко, словно готовясь к прыжку. У Августа плескались молочно-карие глаза, а сразу насмешливые и встревоженные. — Думаешь, если старое тебе все можно, в гляделки играем? — Зырь, зырь, сектанка, херва! И Игорь вскрикнул света. — Прости его, космос! Августа спрятав взгляд и бормоча, встала из-за стола. — Прости его, космос! Она шла медленно, ни на кого не глядя, скрылась в коридоре. — Вы чего творите? Виктор налил новую рюмку. — Так ей надо, — зашумели старухи. — Хулиганка! — сказал старик из Ходькова. Нехорошо получилось, сказала Лена. Все же она нашей Вале подругой была. Надо Валю поминать, а мы о чем? Да и жить с ней рядом, сказала Света. Мы, наверное, с Речного сюда переедем, а там сдадим. Она выдержала паузу. Ой, и правда нехорошо. Зачем Игорь так грубишь? А чего нас стращает? У нас с квартирой плохая история, раздался шелестящий голос женщины с младенцем на руках, все это время стоявшей у плиты. Приходили уже. Говорят, расселять будут. Кто приходил-то? Спросил Игорь резко. К Новому году выселим, говорят. Женщина прошла за стол и, ловко прижимая спящего, заняла место Августы. Весной дело было. Я еще с животом. Утром в дверь звонок. Открываю скорее, врача ждала. Двое. Расселять вас будем. Я чуть рожать не начала. Куда расселять? Из какой стати? Есть решение. Коммуналки все расселяют. Нашей фирме вас поручили. Смотрю, не русские оба. Спрашиваю, вы откуда? Один. Я армянин, другой. А я азербайджанец. И зубы скалит. Тут другие наши к дверям подошли. Эти двое на площадке топчутся, как будто неуютным. Один говорит, все понятно. Другой повторил, готовьтесь, до Нового года всех расселим. И вниз побежали, как мальчишки. Стоим у открытых дверей и не знаем, что это было. Май прошел, в мае я рожала, вот июнь, пока ни слуху, ни духу. А потом вспомнил, это ж 1 апрель был, Может, розыгрыш? Бред какой-то, сказал Виктор, армянин с азербайджанцем. «Ради денег все бывает», — сказал Игорь наставительно. «Никакой жизни не стало», — вздохнул старик из Ходькова. «Может, и заживем», — сказал Игорь, — «если волю дадут. Много болтунов и бездельников. Отсюда всякой нечисти берется. Депутаты вон тоже аферисты те еще, паскудники. Пятый микрофон, третий, сто восьмой, а толку от их болтовни даже закон о земле не принимают». «Они вопросы задают», — Виктор махнул рюмку. «Они за народ спрашивают». «Ты закусывай», — сказала Лена беспокойно. «За народ только и знают, что трещат». Игорь раздраженно захрустел квашеной капустой. «А надо вперед идти, чтобы по-человечески жилось, да?» Дожевал, громко проглотил. «Да или нет?» «Да, да, нет, да», — передразнил Виктор. «Ты что?» — Игорь неприветливо поднял бровь. «Так ведь голосовал?» «Да мы разве помним?» — вмешалась Света. «Вроде мы и не ходили. Мы ж в этот день...» «Ходили», — перебил муж. «Голосовали». Да-да, нет да, за Ельцина, за Новую Россию, без красной сволочи. Я сам свой ствол достану, если что. А я тебе раньше топором башку срублю, сказал Виктор внушительно, налил и выпил. Все притихли. Ребенок на руках женщины тревожно заскулил. О, -о, -о, -о, -о старик из Ходькова показал Тане большой палец. Лехой у тебя, папаня. Не слушать его, зачистила Лена. Свихнулся он, все время съезды смотрит. Помяните мое слово. Виктор налил еще и обвел всех загоревшимся взглядом. Точно произносит тост за победу. Желаю вам, всем вам желаю, на шкуре своей. Всем вам тошно с вами. Один человек живой и ту прогнали. Старуху, а все сидят, мол, Так и надо. Еще выпил. Ты чего хамишь? Спросила Грисипла. Прекратите вы, испуганно вскрикнула Света. Мы зачем собрались? Мы мамульчик мою поминаем. И так тяжело, а вы? Младенец зарыдал. Державшая его женщина встала и закачала свертком из стороны в сторону, издавая шипящие звуки. Виктор волком смотрел на Игоря. Вскочил. «Пора!» Он вытаращился на дочку, перевел бешеные глаза на жену. Развернулся, и пошел по коридору. Без культуры! – Проскрипел старик из Ходькова. «Опасно! Вдруг чего?» Лена глотала звуки. «Нажался, скотина! Я ему завтра устрою!» Было слышно. Виктор, чертыхаясь, возился с замком. Лена поцеловала Свету, потрепала по стриженной макушке Игоря. «Простите, стой ты!» – побежала. «До свидания!» – звонко сказала Таня и тенью метнулась за матерью. Виктор недолго был во власти алкоголя, а всего вернее просто выделывался. От выпитого он не столько даже раскраснелся, сколько порыжел, весь превратившись в одну яркую веснушку. Он пританцовывал, раскачиваясь и подлетая тучным телом, пристукивал башмаками и тоненько блаженно повизгивал, как младенец на материнских руках. В узком и длинном небе над переулком давились облака. Лена твердила ему главное, что ее мучило и жгло. — Витя, ты дальше не пей. Ты дальше только не пей, ладно, Витя. Пойдем мы в тот дворик, посидим. Таня водички купит и поедем потихоньку. Переулок был практически пустынен, и это крыляло Виктора счастливым чувством беспредела. Напротив старинного дома, который только что покинули Брянцево, стоял особняк. На внушительной деревянной двери под козырьком тусклым золотом переливалась табличка с черными крупными буквами «Московская патриархия». Поодаль, между двумя окнами, укрытыми белоснежными занавесками, на выпуклом квадрате стены была наклеена листовка, желто-лимонная, вероятно, от солнца, длительного весеннего и клея. Сверху в половину листовки была черно-белая фотография, Молодое, стыдливо-блудное лицо, туника вроде простыни и головной убор вроде полотенца, как некоторые женщины накручивают на волосы, выйди из ванной. В левой руке богиня держала жезл, а правой благословляла. Виктор коснулся ладонью губ, чмокнул, сделал размашистое движение рукой и всей пятерней хлопнул по листовке. — Мадам, пойдемте танцевать. — Тебя милиция заберет. Лена воровато оглядела переулок. Ты еще нос воротишь? Не ревнуй меня к ней. Это же картинка. Ее ж твоя мачеха и клеила. Нет, Валентина, бумажка висит. Дверь особняка открылась, на порог выкатился плотный мужичок в костюме и закурил бурових пытливым взглядом. Пап, пойдем, жалобно позвала Таня. Дочерь бы постыдился, сказала Лена. Виктор запрокинул голову к облакам, как будто высылая в небо невидимые стрелы безумия. Вернув голову, сказал с безоружной зевотой. Да чего вы прилипли, как репей? И идем. Он пошел быстро и увлеченно, точно бы к какой-то цели. Лене и Тане ничего не оставалось, как следует за ним в дурманном запахе водки. Пап, не беги так, говорила Таня, заглядывая отцу в его решительное, неожиданно монументально затвердевшее лицо. Пускай проветрится, возражала Лена. Чего теперь кузяева скажут? Я им хвасталась. Молодцом Витечка пить умеет, а уж если пьет, то не пьянеет. Вот тебе и Витечка. Она начинала пилить мужа, улавливая, как он теряет хмель. И время нашел. Маму мою вторую хоронем, а он всех нас разом загнать в гроб решил. Виктор, не отвечая, свернул на причистинку и пошел в сторону метро Кропоткинской. — Мы домой поедем, да, пап? — спросил Таня. — Попробуй мне бутылку взять, — сказала Лена. — Сама в милицию сдам. Перешли по зебре остановились у метро. — Если что не нравится, не смею задерживать. щедрым волнообразным жестом Виктор указал влево. До вокзала по прямой, дорогу знаете. Пап, я с тобой, — сказала Таня. А ты долго еще хочешь гулять, а, пап? Танечка, а ты Красную площадь видела? — спросил он с чувством. Маленькой. И я давно. Ну что вы как не родные? Когда еще всей семьей по Москве пройдемся? И не скандалил я ни с кем. У них свое мнение, у меня свое. Ну тошно мне с их мнением рядом сидеть. А со мной тоже тошно? — спросила Лена требовательно. «Мне тебя одной с твоим мнением хватает. Одна ладно, а больше уже тошнит». Виктор подался к жене, ласково и сурово ухмыляясь, и протянул руки, обнимая воздух вокруг нее. «Пап, я мороженого возьму?» спросила Таня. Через минуту пошли дальше. Таня лизала из оранжевой обертки химически свекольный лед и думала. «Как это человек человека нет. Куда люди деваются? Неужели все умрут?» И уже знакомый холодок щекотал ее сердце. Лена, замолчавшая, с чем-то внутренне согласившаяся, шла нахальной походкой курортницы, выдвигая вперед плечи. Виктор продолжал идти целеустремленно, но более спокойный, все еще похожий на большую, но уже побледневшую веснушку. «Это Пушкинский музей, помнишь, Таня?» – кивнула Лена. «А справа бассейн был. Здесь новый храм обещают построить. Его коммунисты взорвали». «А построят?» «Мамаша ждет», – добродушно заметил Виктор. «Обещать они могут что угодно». Миновав библиотеку Ленина и старое здание университета, оказались у гостиницы «Националь». Подземным переходом Виктор вывел семью на Манежную площадь. Дул ветер, сильный упругий, точно с моря. Краснел мрачноватым куличом Ленинский музей. Возле музея кучковался народ и слышался возбужденное гудение голосов. То и дело, отлепляясь от одной группы, кто-нибудь перемещался в другую. «Ах, вот куда ты нас вел», – протянула Лена. — Папа, это не Красная площадь, — сказала Таня. — Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас на площадь пройдем, — отвечал Виктор сомнамбулически. — Сейчас. В два скачка он преодолел расстояние до народа и слился с его гудением. Первый людской круг был средних размеров, голов сорок. Здесь громко рапортовал невысокий мужчина в желтой рубахе и серой безрукавке, с седыми волосами, рассыпанными по плечам и седой бородой совком. Он, как Регин, так голосу рассекал воздух ребром ладони. На Пасху трех монахов в Оптиной пустыни зарезали. Они в колокол звонили, их сатанист резал, а они звонили. Прямо на колокольне резал, на ноже у него были три шестерки. Один монах кровью истекал и все равно звонил. «Зарезал, и чего теперь? У нас в его каждый день людей режут», – недовольно сказал кто-то. «Идею дай», – потребовал другой. «Боже, очисти нас, грешных!» – выдохнула женщина в прозрачном платке из с бумажной иконкой. А идея моя простая, братцы и сестренки. Нынче время бесов. В Дивееве матушка Магдалина, Е-94, впала в летаргический сон тогда же на Пасху. Недавно очнулась, всего два слова сказала. Сентябрь, октябрь, и дальше заснула. Время бесов. Вот ты, жрец, кому поклоняешься, не бесу разве? Вопрос был обращен к крепышу, тоже невысокому. Тот был бритый наголо, в белой рубахе на выпуск, расшитый васильками и маками, но при этом в трениках и кедах. Подбородок его, крепенький напряженный, как отдельный мускул, украшали несколько жестких и длинных черных волосков. Крепыш заговорил туго и веско. Настоящие русские чтут веру предков. Солнце встало, вот мой бог. Ветер сегодня, тоже бог. В лесу, на реке, в поле, везде духи родные, и я никому не раб. а вы только и знаете что каетесь без конца в монастырь всех закрыть хотите осенью 21 сентября приглашаю на день сварога праздник перелома светлые боги ослабнут солнечного дождь бога встретит марена она богиня смерти день тяжелый и жестокий но язычество не для робких людей вся природа это школа мужества не пойдем на совет нечестивых бородача без рукавки широко перекрестил язычника «Мы рабы Божии, но не человеков. Кто на Руси первыми на биту выезжали? Монахи!» Батюшка, не удержавшись, спросил его Лена, одновременно смущённый напористо. «А правда, что яблоки и сливы нельзя сейчас есть?» «Я не батюшка. А ты потерпи!» Он повернулся к ней, ласково оглядываясь. «До преображения!» «День плодов!» Язычник лязгнул зубами. «Все ваши праздники наши! Был день Перуна, стал Ильин!» Да чего же вам делить тогда? выкрикнул Виктор. Попыдем. Таня тянула его прочь. Ветер внезапным порывом пришел ей на подмогу. Брянцевы оказались среди другой толпы, самой большой, голов семьдесят. Здесь говорили яростно и ненасытно. Тон задавали бабульки в пестрых нарядах, преобладал красный цвет. Они держались все вместе, точно как сегодняшние старухи на поминках, но в отличие от тех каких-то серо-волглых, были бойцовыми и яркими. Грудастая юная девица в зеленой футболке с красной звездой очевидных опор покачивал двумя темными косицами и излагала звонко. «А третьего выйдем всем миром. Трудовая Россия зовет на народные вечи. Заранее решили, за четыре месяца, чтобы каждый мог добраться. Захотим, миллион соберем». «Третьего?» «Чего третьего?» — пронеслось по толпе. необратной волной. Чего-чего? Октября. Октября третьего». Мы 9 мая 100 тысяч вывели. Нам от страха Красную площадь открыли. А осенью, третью, миллион соберем и власть себе заберем. Из капли наше море зародилось. Эту каплю Анпиловым зовут. Он сам ходил с рюкзаком, газету свою раздавал и потек за ним народ. Сколько нас молотили. В прошлом году мы к Останкину ходили, просили эфира. Палатки поставили. И дальше все как в песне. 22 июня ровно в 4 часа. Помните? Помните, что было? Таисия Степановна после этого померла, зазвучала из толпы Сорокина. Загласили бабули, похоже одновременно на цыганок и матрешек. Костей наломали, что хворосту. Схватят, раскачают и обордюр. Всю площадь у Останкина кровь залила, девица качнула бедрами. — Даешь, Останкина! — выкрикнул Виктор не своим голосом и похолодел, как будто слова вырвались помимо его воли. — Ты чего, пап? — зашипела ему в ухо Таня. «Правильно, гражданин. Приходите третьего. Мы в этом году бой дадим». Звезда на майке у девицы блестела липко и заманчиво, как разрезанная помидорина. «Жди, пойдет он», — недовольно забормотала Лена. «Пускай в палатке тогда и живет». «А перед девятым маем мы украли нашего Анпилова», — продолжала девица. «Рот заклеили, пальцы сломали, двое суток держали за городом. Без него демонстрация шла. Был бы с нами Анпилов, пошли бы на Кремль». — Ничего, готовьтесь к осени, а мы и сейчас уже многого добились. — Чего? — вызывающе спросила Лена. — Чего? А мы, например, тетя Мавзоле отстояли. В толпе кто-то засвистел. — Все не так. Ленин вашу империю разрушил, — вступил в разговор тонкокосный юноша в черной рубашке. Лоб ему закрывала пшеничная челка. Ленин народ швырнул в котел революции и сварил, как кусок мяса. Кто царя расстрелял? царе, молодой человек, не было ни капли русской крови», — раздельно произнесла девица. «А у вас», — юноша быстро покосился на нее, — «а у вас звезда пятиконечная, и над Кремлевым звездой под этим знаком русских косили». «А у вас-то знак какой?» — возмутилась одна из бабулек, — «как у фашистов». Тфу! — и «Это звезда Богородицы». «А Богородица русская была?» — дал петуха какой-то дедок. «Сегодня в Кремле новые большевики», — говорил юноша упрямо. «Их внуки родные. Взять Гайдара». «Гайдар деда предал. За варенье и за печенье», — ответила девица. «Он мальчиш-плохиш». Бабули поддержали ее радостным смехом и захлопали в ладоши. «Вам Россия нужна как донор», — выводил юноша. «У вас гимн интернационал. Ваш Анпилов журналистом в Африке работал. Дикарей кормили за счет русского народа». «Не в Африке, а на Кубе». «А твой Баркашов кто?» – спросил девица. «Слесарь». Пролетарий, Ага», – юноша тряхнул челкой. «Мы людей на классы не делим. Главное, чтобы единство было. В Калининском районе на Кубани черные девчонку изнасиловали. Менты под ними бездействуют. Наш соратник Сергей Слепцов собрал сход всех черных, и станицы прогнали». В толпе захлопали. «Осенью у нас сборы. Приедет тысяча здоровых мужиков. Сюда, в Москву. Пройдем маршем и победим». России, русский порядок. Есть вопросы? Юнец смотнул головой, личико его забагровевшее пролетело, как ягода рябины, выплюнутые из трубочки. Слава России! Сильно рванул ветер. Люди перед музеем замерли и стихли. Все словно бы пригнулись. Но, Лен, ты за кого? Умиленно обернулся Виктор. Жена смотрела на него округлившимися от злости глазами. Хватит идиотничать. Таня согласно хихикнула. «Обывательницы. Ну, еще минуточка. Последний раз. Последний предпоследний. Взяв за руки жену и дочку, он перетягивал их к соседней толпе, самый малый голов двадцать. И оттуда звучало. «Я за конституцию Румянцева». «Пошел он, Румянцев твой. Я свою подпись уже поставил. Еще спрашиваешь. Я за конституцию Слободкина». «Вы не кадет?» «Нет, а вы? Я христианский демократ, а вы?» «А мы анархосиндикалисты». «За Эдичку?» «Зачем? За Исаева Андрюху?» — Вот вы не верите, что они могли прозреть, — говорил бледный крючконосый мужчина в коричневой фетровой шляпе и очках. — Но и я прозрел. Он покрутил шляпу вокруг головы. — Я в девяносто первом Белый дом защищал. — Дурак, — сказал кто-то. — Может, и дурак. Но ведь ни одного Ельцина я там стерег. И Русковой, и, и депутатов. А они. И они прозрели. — Как же, прозрели, — смуглый поджарый мужчина обнажил парочку золотых коронок. Все они сговорятся, помяни мое слово. Не верят этим гадинам. Импичмент весной провалили. Осенью опять побратаются. Одна шайка. По отстилке они все твои депутаты». Бледный хлопнул себя по шляпе, примял ее. «Погодите, слышали, что Ельцин заявил? Пока арт подготовка, а осенью бабахнет». «Я как со Слободкина?» «Слободкина как?» заговорили кругом. «А что случилось со Слободкиным?» спросил Виктор. «Не знаешь, чудак?» «Пропустил?» удивился смуглый. учим отчасти слободкин с ельциным поспорил на совещании в кремле ельцин махнул а охрана подскочила и вынесли слободкина как мешок картошки и бросили у дверей он даже туфель потерял милый мои если я верно понял вас ужасно обидел чем то борис николаевич заговорил розовый круглый мужчина у которого на макушке вился одинокий пенный клок извините милый мои а вы полагаете что власть бывает идеальной а не хам, неамрусской не солдафон «Правильно!» — кивнула Лена. «Хорошо говорите!» «Заткнись! Гони его!» — зашумели вокруг. «Провокатор!» В небе громыхнуло. «Отстаньте от него!» — вплелась в общий шум Лена. «Давай смелее! Грудью его закрой! Все у вас получится!» — посоветовал Виктор добавил. «Лучше молчи! накостыляют. «И ты что ж, не защитишь жену свою?» — спросила Лена громко. «Хоть здесь не начинайте!» — взмолилась Таня. «Я хочу у вас узнать!» Розовый обращался к бледному в шляпе. «Да-да, у вас. Вы, похоже, человек интеллигентный. Прозрели, говорите? Или снова глаза разуете? Поглядите вокруг. Вокруг, да, вокруг нас с вами. Кто это? Подсказать? Мне не трудно и боязно. Пожалуйста». Улица всегда такая. Бледный нервный поощрительно гладил себя по шляпе. «Парламент и улицы – это вещи разные. Обычный человек по доброй воле флагом махать не захочет». Думаете, ваше сборище лучше? Как-то шел я мимо, поспорил, меня окружили, потом всю одежду в химчистку снес. Погодите, вот поломает ваш Ельцин депутатов, и ни вы, ни мы уже не станем нужны. Глядишь, лет через двадцать вместе начнем митинговать. Упали первые капли дождя. Розовый прыснул в округлый кулак, украшенный еще одним пенным клоком. Да вы, милый мой, фантазер. Он фантазер, а ты козел, зашумели вокруг с новой силой. Крути педали. Забарабанил дождь, розовый выскользнул из толпы, как мыло. Народ не расходился в пару, в брызгах, булькая, фырка и еще отчаяние гомоня. Брянцева вышла на Красную площадь. Под дождем она становилась похожа на огромный черный зрачок. Ночью Тане приснилась баба Валя. Смотри! И включила телевизор. Толпились люди, они шумели, чего-то требовали, напирая на серого каменного истукана вроде того, что на острове Пасхи. Полукругом его огораживало стальное кольцо, щиты, сдвинутые и блестящие. Люди выражали мольбу и возмущение, слов-то они не слышал, но поняла, что это простые и бедные. Вдруг, как по команде, загремели выстрелы. Люди начали падать. Это было так невероятно, что она зарыдала и тут же проснулась.